Глава двадцать т р Бас. Бордовый цвет. Для меня он почти как красный. Именно тот, в котором хотел увидеть ее этот маленький ублюдок Хенша, верно? Он здесь, как я и предполагал, но он ни на шаг не приблизился к ней. Я поймал его краем глаза, и то, как его голова дернулась, а тело напряглось, было до ужаса смешно. Он спрятался в дальнем углу. Вероятно, пытается придумать план, который незаметно перенесет его с того места, где он находится, туда, где находится она. У меня есть намерение подпортить ему вечер, но не сейчас, когда она стоит чуть поодаль, такая симпатичная и злая и несчастная. Она говорит, что это ее мир, но очевидно, что это последнее место, где она хотела бы быть. Улыбка на ее лице фальшивая, но такая же на всех, кто здесь собрался. Они шутят и договариваются встретиться, чтобы обсудить дела, о которых не принято говорить вслух. Жены и любовницы стоят рядом и кажутся одинаковыми куклами в блестящем дерьме, которое стоит баснословных денег. Раклин приходится играть отведенную ей роль. По ее словам, она наследница, которая вступит в права, когда уйдет ее отец. Но если это так, то почему он заставляет ее носить маску совершенства? Было бы правильным, если бы в ней видели гадюку с ядовитым укусом, а не принцессу с сияющей улыбкой. Я не сомневаюсь, что на то есть причина. Такие люди, как ее отец, ничего не делают просто так. Мое внимание привлекают гребаные белокурые волосы. д е м и а н а становится рядом со мной, засунув руки в карманы. Тебя не должно здесь быть, а тебе следует отвалить. Он медленно качает головой. Ты ставишь ее в неловкое положение. А ты портишь мне настроение, когда говоришь о девушке, которая тебе не принадлежит. Он смотрит на меня в упор, а я продолжаю смотреть в сторону бара. Она бы подошла к тебе, если б могла. Я знаю. Она держится подальше от тебя по уважительной причине. Я был в ее постели каждую ночь в течение прошлой недели, за исключением последних двух. Приподняв бровь, смотрю на него. Похоже на то, что она держит меня на расстоянии. Если он и шокирован моими словами, он этого не показывает. Ты знаешь, что я имею в виду? Нет, говорю я. Я не знаю, потому что меня ничто не удержит. Я хожу куда хочу, и если она где-то, скорее всего, я недалеко. Значит, ты наблюдаешь. Он замолкает, но ему придется договорить. Разве ты ничем не занят в том городе, где живешь? Ладно, он хочет походить вокруг дооколо. Да Понял? Нет. Он ждет продолжения, но этого не происходит. Есть ли у меня проблемы, с которыми нужно разобраться? Да, и больше, чем обычно. С тех пор, как Рэйвен Карвер появилась в городе и надрала задницу семейству Брейша, но это моя работа. Я делаю все, что могу, потому что мне платят. Моей сестры в городе нет, а если бы там была моя мать, я бы знал. У меня нет именного трастового фонда, так что мне приходится выбираться из грязи самостоятельно. Вздохнув, д о м и н а наконец говорит то, что действительно у него на уме. Ты знаешь, что Хенши наблюдает за ней. Я прижимаю язык к задней поверхности зубов, чтобы не сжимать челюсть. Да, дело не в его предложении. Моя голова поворачивается так быстро, что я, черт возьми, не могу это проконтролировать. Что ты сказал? Брови д о м и н а подпрыгивают, и он издает издевательский смешок. Дело не в его предложении, хотя он думает, что у него есть шанс на союз между ними. Союз, сказал он. Разве может быть соглашение между людьми, которые никак не связаны друг с другом? д е м и а н а смотрит на меня с минуту, а потом говорит таким тоном, как будто сам себя пытается успокоить. е й это не интересно. Я не могу сдержать смех, и спина Роклин напрягается. Кажется, она слышит его. Да, детка, я все еще здесь. Я не утруждаю себя ответом на его маленькое замечание. Я и так знаю, что ей это неинтересно, точно так же, как знаю, что некоторые вещи не ее выбор, и готов поспорить, что кольцо, которое окажется у нее на пальце, попадает в ту же категорию. Но при мне это не сработает. Зачем мужчине, у которого есть все, рассматривать возможность отдать свою дочь в семью, глава которой пополняет свое состояние тем, что валяет дурака и делает иммигрантов рабами? Я не единственный, кто знает о ее ужине на яхте. Жду, когда он ответит. Скользнув взглядом в его сторону, замечаю, как сдвигаются его брови. У тебя есть предположение? Говорит он больше самому себе. Выражение его лица внезапно становится деловым. У тебя есть предположение? Повторяет он на этот раз безвопросительной интонацией. Что ж, хотя бы не пустая трата мускулов. Сдержанность р а к л и н на исходе. Наши взгляды встречаются, но она сохраняет свою идеальную осанку. Она так хороша, что у меня сводят ребра. Это нереально, что со мной делает эта девушка, и я знаю, что с ней происходит то же самое. Она то, что я слепо искал, и она это знает. Скажи, что ты задумал. Демиан а вновь привлекает мое внимание. Звучит как требование. Перевожу взгляд в его сторону. Я не скажу тебе. Я не готов поделиться планом, который может ни хрена не сработать. Если я ошибусь, ты назовешь меня дураком. Если бы я сказал, о чем я думаю, ты бы точно назвал меня сумасшедшим. Я думаю, у них что-то есть на мистера Ревена, говорит он почти шепотом. Я потихоньку изучаю это, но пока не нашел ни одной зацепки. Семья Хенша. Они предлагают услуги, которые скрывают много секретов. Я молча смотрю на него. Я просто хочу убедиться, что она в безопасности, говорит он. Это больше не твоя забота, красавчик. Он стискивает челюсть, широко расправляя плечи, не сознавая, что уже проделывал это сегодня вечером. Это п р о и с х о д и т тот же эффект, что и в первый раз. Никакого. Тем не менее он продолжает: "Ты не всегда будешь рядом. На это может быть миллион причин, и это просто факт. Почему бы не ввести в курс дела кого-нибудь еще, кому она доверяет? Допустим, я могу быть рядом с ней, если ей это понадобится." А что заставляет тебя думать, что я хочу, чтобы ты был рядом с ней? Что заставляет его думать, что у меня нет к о е к о г о кто уже делает именно то, что он предлагает? Я хочу сказать, что я и так рядом с ней. Я живу там же, где и она. Я хожу в ту же школу. Если тебя нет, есть я. Моя кровь закипает. Его слова так же раздражают, как и п р а в д и в о Все это ни черта для меня не значит. Я не доверяю твоим светлым волосам. Мне нужно знать, что происходит, если это касается девочек, огрызается он. Его лицо пылает, поскольку с каждой попыткой понять мои мысли он все больше и больше выходит из себя. Часть моих обязанностей заключается в том, чтобы помогать службе безопасности в Грейсон Мейнер, Грейсон Элит и в э н т е р п р а й з е Я посвистываю и ухмыляюсь, и он понимает, о чем я. Парень хреново справляется со своими обязанностями. Я был везде. Я не сижу в комнате охраны за мониторами. Я просто тот, кому они звонят, когда что-то находит. Выдавливает он сквозь зубы. Значит, это было твое решение отправить следить за мной Кайла. Его губы сжимаются, но через мгновение он вздыхает. Послушай, я знаю, мы не совсем. Черт! Бормочет он, затем немного отступает назад, чтобы позволить блондинке проскользнуть между нами. Не той блондинке. д е м и а н а засовывает руки в карманы и кивает на нее подбородком. Баз Бишеп, познакомься с Бостон р е в е н а Сестра близнец м о е й р о к л и напускает глаза, изображая застенчивость, но у нее не выходит. Вы собираетесь пригласить меня на танец, мистер Бишеп? Я не мистер, а от тебя одни неприятности. У твоей сестры из-за тебя проблемы, так что нет. Я пожимаю плечами и вообще я не танцую. Бостон пристально смотрит, а затем расплывается в широкой улыбке. Как это мило. Ты прав, она злится на меня. Но это все не важно. Я родная кровь. Кровь ничего не значит. Она знает, на чьей я стороне. Слова, тем более, ничего не значат. Улыбка Бостон медленно тает. Ты прав, б а с Бишеп. Не значит. С нетерпением буду ждать, когда ты изменишь свое мнение обо мне. ц е н ю твою верность моей сестре, но я просто пыталась загладить ситуацию, помочь отсрочить неизбежное. А насчет потанцевать? Она смотрит на Демиана, приподнимая бровь. Он проглатывает свое раздражение и принимает ее руку, но вдруг она подходит ко мне, приподнимается на цыпочки и шепчет в ухо: "Сегодня у нее строгий приказ принимать все предложения на танец". Она подмигивает мне, и они уходят на танцпол. Мой взгляд останавливается на моей девочке. Наблюдаю за ней минуту, как она разговаривает с братьями г р е к а и парой каких-то девушек, сгорая от любопытства узнать, что именно они там обсуждают. Появиться здесь было моим планом. Причины, правда, немного изменились, но от чего бы не воспользоваться возможностью. Одна песня сменяется другой, и я решаюсь. Чего медлить? Иду прямо к ней. Братья Грека тут же включают защитный режим. Как я заметил, они всегда активируют его рядом с ней. е ж у понятно. Они все думали, что я не выйду из тени, как делал раньше, но не сегодня вечером. Но почему, чем ближе я подхожу, тем сильнее этот г р е б а н ы й воротник давит мне на шею? Он жесткий и неудобный, вот и все. Другой причины нет. Раклин понимает, что я сейчас подойду, натягивает на пятки свои красивые туфельки и спрыгивает с барного стула. Стул она ставит перед собой, как будто это удержит меня. Ты хорошо меня знаешь, это бесполезно, детка. Не свожу с нее пристального взгляда, и она делает то же самое. Зеленые глаза напряжены, но в них светится что-то, что-то глубокое. Бастян, шепчет она. Потанцуй со мной, богатая девочка. Она отрицательно качает головой. Ты не можешь сказать мне нет, детка. Мои слова почему-то звучат как вызов. Почему? Я не нервничаю. Я никогда не нервничаю. Сегодня тебе нельзя говорить нет. Приказ твоего отца, верно? Не д е л а й этого. Бормочет она, складывая руки перед собой. Отец смотрит. Я видел его. Я увидел его сразу, когда только вошел сюда. Высокий, крупный широко плечий. Он идеально вписался в свой офигенный костюм. Не то чтобы я часто вижу мужчин в костюмах, но этот чувак, он солидный, во всех отношениях босс. В этом зале полно мужчин в дорогущих костюмах, но они ведут себя так, словно хотят, чтобы их заметили. Продуманные позы, локти слегка согнуты, чтобы должным образом в ы п я т и т ь грудь, подбородки подняты, пустые лица и легкие кивки. Раюривен другой, не последний человек в легальном бизнесе. И первый, по крайней мере в обозримом пространстве, в нелегальном. За ним силы и власть. Кивни мне и уйди, пожалуйста, умоляет она. Но я и не думаю отступать. Скажешь ему, что я парень хлой, просто ищу с кем потанцевать, потому что потерял свою партнершу. Ее мгновенный взгляд обжигает. Моя маленькая воровка ревнует. Я найду тебя позже, говорит она. Я обещаю, но сейчас не время играть в рабой господина. Я улыбаюсь, заманчиво, но нет. Делаю еще один шаг, и когда открываю рот, мой голос звучит неожиданно мягко. п о т а н ц у й со мной, детка. Звучит как мольба, чего не должно быть в принципе, но это так. Никакой реакции. Хорошо, хмурюсь я. Одна песня и я ухожу. Она рассматривает меня. Ей, наверное, кажется, что я просто ищу способ добиться своего. Так оно и есть, но это не принуждение, не вызов. Одна песни и я действительно ухожу в прямом смысле из этого зала. Еще шаг и мыски наши обуви соприкасаются. Ну что скажешь? Костяшки моих пальцев скользят по тыльной стороне ее ладони, и она в ответ проводит пальчиками по моим татуировкам. Левый уголок пухлых губок слегка приподнимается. Ее волосы распущены и зачесаны на одну сторону, драгоценности подобраны в тон платью, с к р ы в а ю щ е м изгибы идеального тела. Давай, детка, возьми меня за руку. Ее пальцы переплетаются с моими, и черт возьми, в моей груди что-то щемит. Раклин, она отпрыгивает от меня на шаг назад. Мы оба поворачиваемся к ублюдку, который посмел вмешаться. Ольвер, она пытается успокоиться, но я знаю, что внутри у нее все дрожит. Я отойди, мать твою, говорю я. Маленький сучонок изо всех сил старается казаться крутым парнем. Но он уже готов поддаться страху. Все богатые мужчины думают одинаково. Точно так же, как ее отец почти уверен, что его конкурент Энзо Фикили не создаст проблем в поместье Грейсон. Этот сучонок думает, что я отступлю перед его статусом. Отступлю, потому что у него есть имя, а у меня нет. Но между нами есть различия, и они в мою пользу. Мне нечего терять. Мне не нужно спасать лицо. У меня нет связей, которые могут порваться. Я волк одиночка среди этой стаи, но мне все равно, потому что то, что здесь происходит, для меня ничего не значит. И эта девушка моя, несмотря ни на что. Есть разница между тем, чему тебя учили, и тем, что ты познал сам на собственной шкуре. Я знаю, что дерьмо меняется в мгновение ока и знаю, как из него выбраться. Вы можете планировать что угодно и м е я запасной план от А до Я, но все теряет смысл, когда парень, у которого нет ключа. Вдруг открывает запертые двери. Уличные парни всегда побеждают. Оливер широко, слишком широко улыбается, и от этого холодок пробегает у меня по спине. Я не собирался вас прерывать, хотя, честно говоря, так и есть. Но почему бы тебе не отойти в другой конец зала? Уверен, ты бы не хотел узнать, что происходит, когда мистер р а о проявляет любопытство. Я сказал: "Отвали, Бастиан". С ученок тянется к ее руке. но я ловлю его руку и выворачиваю до тех пор, пока его спина не сгибается. Прикоснись к ней еще раз и, б а с т а н прекрати, и для тебя все закончится намного хуже. Да пошел ты! Шипит он. п и н а я его под зад и он, споткнувшись, врезается в официанта. Поднос с грохотом летит на пол. Ракли нахает, все с м о т р я т на нас. э госученка взыгрывает. Он возвращается, щеки красные от ярости, но я встаю у него на пути. Я тебя предупредил, красавчик. Что черт возьми здесь происходит? р о к л и н дергается, а Оливер выпрямляется, меняя выражение лица. Он снова сияет идеальной улыбкой, стоит, разглаживая рукав пиджака. Это недоразумение, сэр. Все в порядке. Мы с р о к л и н собираемся потанцевать, как она мне обещала. Только попробуй, говорю я. р о к л и н возможно, что-то пискнула, не могу сказать наверняка, но и я заметил, как расширились глаза сучонка. Внезапно я осознаю, что передо мной Райо Ревена. Человек, с которым моя девушка так не хотела меня знакомить. Его темные глаза проницательны, и я вижу в них требование. Он хочет, чтобы я подчинился, отступил, уступил. Он хочет знать, кто я такой, зачем я здесь и почему с т о ю т а к близко к его дочери. Большинство людей в этом зале вернулись в свои маленькие мерки. Прокинутый поднос с и ю м и н у т н а я проблема. Грохот лишней минуты привлек внимание. Когда я ничего не говорю, зрачки Раюревена сужаются, и он меняет позу, слегка приподнимая подбородок и наклоняя голову. Оливер, медленно произносит он, почему бы вам с Раклин не пойти потанцевать? Папа, иди, обрывает он ее. После двух секунд колебания Раклин обходит отца, бросает взгляд в мою сторону и направляется к сучонку. Тот протягивает ей руку. Раклин принимает ее. Я хватаю ее за запястье, и тут р а о р э в е н а оказывается прямо передо мной. И не один, а в компании четырех охранников. Убери руку от моей дочери, прежде чем узнаешь, что происходит с людьми, которые прикасаются к тому, что им не принадлежит. Если он дотронется до нее, я продемонстрирую это сам, и не буду ждать, пока все разойдутся. Все звуки в зале стихают, хотя тех, кто может нас слышать, единицы. К нам подходит п о д р у г и р о к л и н н о з дрирая Ревена р а з д у в а ю т с я охранник слева от него делает шаг, но босс едва заметно качает головой и подходит ближе ко мне. Твоё имя, парень? Сейчас же. Его убийственный тон обещает боль, но это нормально. Я со многим сталкивался в своей жизни. Продолжай. Я выпрямляюсь. Роклин бросается между нами. Хватит! ш и п и т она в лицо своему отцу, прежде чем повернуться ко мне. Не стоит беспокоить наших гостей, даже если они сочтут пулю в голову забавным номером. Она прикусывает свою красивую губку, глаза ее мечется, брови сдвинуты в одну линию. И вдруг все меняется. Вместо Раклин я вижу куклу в бордовом платье. Кто он, дочка? требует р а ю р а к о ч а щ и м голосом. Губы Раклин кривятся, она смотрит на меня с отвращением а затем говорит: Никто, мальчик из толпы. Он мечтает поступить в нашу академию, но, как я ему сказала, мы не принимаем прислугу. У меня стучит в висках, пульс готов прорвать кожу и выстрелить. Переполненный яростью, я готов устроить ад прямо здесь, прямо сейчас. Но в отличие от всех этих придурков я этого не показываю. Я убийственно спокоен, мое лицо ничего не выражает. Левал я на весь мир. Приподнимаю бровь, а п а п и н а дочка надменно вздергивает подбородок. Убирайся отсюда и не возвращайся. Выплевывает она, окидывая меня взглядом с головы до ног. И верни костюм тому, у кого ты его украл, поскольку очевидно, что ты никогда не смог бы позволить себе такого. Мой телефон вибрирует в кармане, но я не достаю его. Справляюсь с дрожью в конечностях и окидываю зал периферийным зрением. Хлоя рядом, Дамиана тоже, но Ракли, н оказывается, еще не закончила. Убирайся, недоумок. Беги туда, откуда пришел, и оставайся там, если ты не планируешь испустить свой последний вздох сегодня ночью. Она моргает. Сейчас же. Когда я делаю шаг к ней, ее лицо вытягивается, а ее отец бросается ко мне и хватает меня за шею. Триумф сияет в его темных глазах, но когда я поднимаю подбородок, что-то мелькает в его взгляде. Оставь его, папа. Раклин пожимает плечами, делая шаг Колверу, ь к о т о р ы й осмеливается, черт бы его, побрал ухмыляться. Она берет его под руку, и мои пальцы проскальзывают под рукав, встречая холодную сталь. Почему я должен позволить ему так просто уйти? Рычит р а й р е в е н и я чувствую, как его пальцы дрожат на моей коже. Я отказываюсь сопротивляться, хотя воздух в моих легких уже кончается, потому что он никто и не стоит тех неприятностей, в которые вляпался. И я взгляд становится надменным. Он всего лишь бедный панк. У него проблемы с матерью и с отцом. Раюревена неохотно отпускает меня, но его глаза остаются прикованными к моим, а я смотрю на нее, и черт возьми у меня в груди все скручивается. Ее губы сжаты, подбородок по-королевски вздернут. Тебе здесь не место, а теперь уходи. Моя щека начинает пульсировать, и они это видят. Они смеются, смотрят на меня сверху вниз, качая головой. Все до единого, кроме Раюревена, отступают, больше не видя во мне угрозы. Они не замечают красную дымку ярости, застилающую мои глаза. Обещание возмездия, направленное на них. В ушах снова звучат слова Роклин. Она выставила меня сломленным мальчиком, злящимся на весь мир, потому что мама и папа его не любили. Я сказал ей это по секрету, и черт возьми, понятия не имея, зачем. Я должен был знать, она не была готова к этому. Но однажды она будет готова. Уж я позабочусь об этом. прикладываю нечеловеческие усилия, чтобы начать двигать ногами. Пересекаю зал и выхожу в боковые двери, ведущие в сад. Самый простой путь к отступлению. И тут я слышу протест Оливера. Оглядываюсь через плечо и вижу, что Раклин следует за мной. Спускаюсь на две ступеньки, когда воздух п р о р е з а е т ее настойчивый голос. Подожди, кричит она. Я не жду. Подожди минуту, пожалуйста. Я продолжаю идти. Черт бы тебя побрал! Вот почему ты такой властный в постели, да? Потому что не можешь смириться с тем, что кто-то другой говорит тебе, что делать, потому что изо дня в день ты выполняешь чьи-то приказы. Она задыхается, и я поворачиваюсь к ней лицом. Замечают даму у двери, но он не подходит. Ее рот плотно сжат, она ждет, что я заговорю, и ее вид выводит меня из себя. Все правильно, богатая девочка. Я нищий, я работаю на других. Это моя жизнь, потому что так мне в ы п а л о При рождении в мой карман не положили туза, но тебе лучше поверить мне на слово. Наклоняюсь, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Когда я умру, у меня на ладони будет вся г р ё б а н а я колода, включая даму, мою королеву. Так что делай вид, что развлекаешься, исполняй п а п о ч к и наприказы, но следи за собой и посматривай вокруг, потому что никогда не знаешь, кто может войти и перевернуть все вверх дном. Вот это будет скандал, мисс р е в е н а Все ее тело п а н и к а е т Бастян, слышу безмолвную мольбу, которую только я могу уловить, потому что я единственный, кто знает ее достаточно хорошо. Она умоляет меня понять и принять и дать ей надежду, что мы помиримся позже. Вместо этого я смотрю на нее с высока, как будто она пиявка, а я леопард. Меня зовут б а с не забывай об этом. Качая г о л о в о й отступаю на несколько шагов. Горкий ь смех, скопившийся у меня на языке, кривит губы. Но ты не забудешь. Поворачиваюсь к ней спиной стараюсь идти как можно быстрее, чтобы никто не смотрел мне вслед, и исчезаю в тени. Раклин. Он уходит, исчезая между рядами темных деревьев. Даже тени не видно. Я сбегаю вниз по ступенькам и замираю. Моя грудь вздымается, когда я снова и снова прокручиваю в голове каждое сказанное мной слово. Твой отец послал людей следить за ним. Раздается голос дамы позади меня, но я не оборачиваюсь. Я знаю это. Отец ни за что не позволил бы б а с т е н уйти у так просто. Должны ли мы помочь ему? Нерешительно спрашивает дам. Его преданность трогает, но это Бастен. Я отрицательно качаю головой. Они его не найдут. Раклин. Его тон просит меня прислушаться к голосу Разума. Но что дам знает о Бастиане Бишипе? Я живу на стороне тьмы, но и Бастиан тоже, и он приспосабливается, как может. То, что он делает, помогает ему справиться с личной болью. Он не никто, он выше многих. Расправив плечи, я снова качаю головой и все еще вглядываясь в темноту. Они не найдут его, Дамиана. Он невидим. Я попал в вашу крепость потому, что мой отец вбил в меня способность быть невидимым. Ты не сможешь прикоснуться к тому, чего не видишь, и не сможешь найти то, чего не слышишь. Его слова вертятся у меня в голове, и вместе с ними приходит пульсирующее чувство сожаления. Тебе следует вернуться. Неуверенный голос д а м и а н а на этот раз раздается чуть ближе. Я резко оборачиваюсь, встречаясь с ним взглядом, и он, кивнув, уходит сам. Разочарование, которого я никогда раньше не испытывала, комком встает у меня в горле. Созлостью пинаю горшок с розовым кустом. Горшок разбивается, земля сыплется в траву, лепестки подхватывает ветер. Я кричу, но позади меня раздается смех. Я проглатываю крик. Хлоя, мать ее карпа. Какого хрена она привела его сюда? Она должна была знать, что будет. Хлоя качает головой, как будто не может поверить в то, что видит. Как будто она, черт возьми, знает меня. Он рисковал, заявившись сюда. Констатирует она очевидное ради тебя. Мой рот открывается, но ни одного слова не приходит на ум. У него была тяжелая жизнь. Я знаю все о его жизни. Наконец выплевываю я. Что вообще она о нем знает? Она не может знать больше меня. Ты в курсе, что он не умеет танцевать. Мои брови сходят, с я и х л о я пожимает плечами. Ну, он может танцевать, как любой другой, дрыгаться в такт музыке. Но это... Она напевает мелодию вальса. Он понятия не имел, как это делается. Она наблюдает за мной, и я застываю, уставившись в никуда. Нет, ледяное отчаяние наполняет мои вены, смешиваясь с жаром ревности. Жалко, правда? Хлоя наклоняет голову, кутаясь в п а л а н т и н У него не получилось танцевать танец, ради которого он так усердно тренировался. На этом она уходит. Мои губы начинают дрожать, но я заставляю себя быть сильной. Не поддаваться этому чувству, чувству стыда. Однако оно сильнее меня. Опускаюсь на колени и закрываю лицо руками. Затем происходит то, чего не было много лет, а может и никогда не было. Я начинаю плакать, падаю на задницу, упираюсь локтями в колени и становится только хуже. Кто-то садится рядом со мной, и я слышу нежный аромат моей сестры. Она прижимает мою голову к своему плечу, и я прижимаюсь к ней. Прости, шепчет она. Это было грубо. Я знаю, что он тебе больше, чем нравится. Это так. Я понимаю. Продолжает она. Способна ли она понять? ш м ы г у ю носом, ненавидя этот звук, отвожу взгляд. Он научился танцевать ради меня, а я просто... Сердито вытираю слезы и достаю нож из п о тайного кармана своего платья. Открываю его и провожу по кончику. В другой день он бух м ы л ь н у л свернувшись домой. Порылся бы в кармане и понял, кто его украл. Но сегодня не думаю, что это так его развеселит. Он зол, говорю я. Он переживет. Я усмехаюсь, вглядываясь в ночь, но это бесполезно. б а с т и н ушел. Не знаю. Ну а если нет, то он по крайней мере вернется за этим, правда? Наверняка ему понадобится удобный маленький ножик. Я грустно смеюсь. Да, возможно. Он же вернулся за своим телефоном и бумажником, когда я их забрала. Моя сестра начинает хохотать, и я присоединяюсь к ней, позволяя ей поднять меня на ноги и повезти обратно в зал, где ждет отец, злой как обычно. Может быть, она права, может быть, я не все испортила, может быть, я драматизирую, завтра все будет хорошо. Но опять же, может быть, и не будет.